24 работа Эпиграф На что надеется в этом мире людям простым и бедным, когда ваш великий король так много пострадал и поработал? Филипп де Комин Однажды вечером под Перпиньяном происходило нечто необычайное. Было десять часов, все уже спали. Медленные, почти вовсе остановленные действия осады погрузили в оцепенение и лагерь, и город. Испанцы обращали на французов весьма мало внимания, Сообщение с Каталонией было свободно, как в мирное время. Во французской армии чувствовалась тайная тревога, всегда предшествующая великим событиям, но снаружи все казалось совершенно спокойным. В тишине ночи раздавались только мерные шаги часовых. Во мраке её, Виднелись только красные точки фитилей, тлевших на их ружьях. Как вдруг в полках мушкетеров, легкой кавалерии и жандармов послышались трубные звуки. Почти одновременно был подан сигнал «седлать и садиться на лошадей». Все караульные крикнули к оружию, сержанты с зажженными факелами и длинными пиками стали обходить палатки, будить солдат, ставить в шеренги и пересчитывать. В мрачном молчании проходили по улицам лагеря взводы пехоты и становились каждый на свое место — Судя по стуку тяжелых сапогов и конскому топоту, кавалерия делала те же приготовления, движение продолжалось с полчаса. Затем звуки замолкли, факелы погасли, все стихло, но армия была готова. Одна из палаток на краю лагеря, освещенная изнутри, Блестела, как звезда во мраке. Вблизи отчетливо выделялась ее прозрачная белая пирамида. На холсте обрисовывались две расхаживавшие взад и вперед тени. То были Сен-Мар и Доту. Разумный и благочестивый Доту, вооруженный и, бодрствующий в столь поздний час, мог на первый взгляд показаться одним из предводителей восстания. Но более внимательный наблюдатель тотчас понял бы по его суровому и унылому взору, что он не сочувствует заговору принимает в нем участие и компрометирует себя только благодаря необычайному усилию воли, которая помогает ему победить собственное отвращение ко всему предприятию. С тех пор, как Генрих Дефия открыл ему свою душу и поведал тайну, он убедился, что поколебать столь твердо принятое решение, не было никакой возможности. И, поняв даже более, чем заключалось в словах Санмара, принял его тайный союз с принцессой Марией за одну из тех любовных связей, которые часто ведут к преступным увлечениям страсти, подлежащим немедленному очищению церковного благословения. Он понимал, какую невыносимую муку должен был испытывать человек, обладая страстно любившей его прекрасной женщиной и встречаясь с ней, как с посторонней, выслушивая дипломатические переговоры о браках, которые для нее подготавлялись. Когда Сен-Мар поведал ему свою тайну, Дету сделал все, что от него зависело, чтобы убедить его воздержаться от союза с иностранной державой. Взывал к его лучшим чувствам и священнейшим воспоминаниям, и все это повело лишь к тому, чтобы укрепить непреклонное решение, принятое другом относительно его самого. — Разве я просил вас принять участие в заговоре? — было суровым ответом. Дету ограничился обещанием не доносить на заговорщиков и, напрягая все силы в борьбе с дружбой, сказал, «Если вы подпишете договор, не ждите от меня ничего более». И вот Санмар подписал договор а де Ту все же остался при нём. Постоянно обсуждая планы друга, он отчасти уже свыкся с ними и относился к ним, пожалуй, с меньшим отвращением, чем прежде. Презрение к порокам кардинала-герцога, негодование на развращенность судебной власти — и на угнетение парламентов, к которым привязывали его семейные предания, громкие имена и еще более того высокие душевные качества людей, стоявших во главе предприятия, все это смягчило первое тяжелое впечатление. После обещания данного Санмару хранить тайну, он считал себя уже вправе выслушивать ее второстепенные подробности и, случайно попавшись в число заговорщиков на собрании у Марион-де-Льорм, чувствовал, что связан с ними честью и обязан молчать во что бы то ни стало. С тех пор... Он виделся с месье, герцогом Бульонским и Фонтралем. Они привыкли высказываться при нем без стеснений, а он — выслушивать их без гнева. Опасности друга, как неотразимый магнит, теперь влекли его в свою пучину. Терзаемый совестью, он всё же следовал за Санмаром всюду и по чрезмерной деликатности не решался высказать ничего, что можно было бы истолковать как опасение за свою безопасность. Отдав свою жизнь бесповоротно, он не пытался взять ее обратно, И счел бы это унизительным и для себя, и для сен -Мара.